Понедельник, 7 июля. 16 часов 15 минут. «Вообще-то она грузовику говорила идти», — сказала Ася. «Я точно помню. Типа через час все встречаемся у грузовика». «Да прошёл уже час», — огрызнулась блондинистая сучка из Каен. «Даже больше прошло». «А ты типа точно знаешь, да?» — спросила Ася. «Телефон у неё разрядился ещё вчера». И она понятия не имела даже, день ещё или уже вечер. А с тех пор, когда потускнели лампы, ей вообще казалось, что давно наступила ночь. На всякий случай она бросила взгляд на бледные сучки на запястье. На левом была путаница из кожаных и серебряных браслетов, на правом — продольный белёсый шрам. Часов не было. А телефон в этом платье тем более некуда было спрятать. Девица из Каена остановилась. «Слушай, чего ты пристала? Хочешь грузовику? Ну, вали давай. Только ключи у неё всё равно. Она в карманах сунула. Может, она передумала и вообще не придёт? Нет, короче, я всё. Больше сидеть не буду. Они достали реально все». Есть и правда хотелось жутко. И пить тоже. Ася представила банку вишнёвого компота. Холодную, со скользкими боками. И как щёлкает крышка. и как она выпьет сначала сок, а потом станет вынимать ягоды одну за другой, пальцами, и как ягоды будут лопаться на языке. И вообще дальше торчать у Тойоты было противно и страшно, а так хотя бы можно было не думать про всё. Просто идти, искать женщину с ключами от польского холодильника и думать только про ключи и про компот, и какая там будет вишня, кислая или сладкая. В эту самую минуту высокая женщина из Майбаха шагала, чуть прихрамывая по направлению к ожидавшему своей участи рефрижератору и раздраженно думала о том, что опаздывает к месту сбора на целый час и добровольцам теперь наверняка придется собирать заново. И что в губительной этой задержке виноват не только беглый убийца полицейских, но и, собственный ее шеф, на которого тоже пришлось убить немало времени. И ленивый тупица-лейтенант, и коротышка охранник который насиделся в машине и только ждал повода, чтобы начать размахивать пистолетом. От жары у нее отекли ноги, и даже мягкие удобные туфли уже не спасали. А мелкий говнюк нарочно шел слишком быстро. Да что там, почти бежал скотина. Явно рассчитывал, что она попросит его не спешить. Покажет слабость. Признает, что устала. Словом, Все до единого мужчины и в тоннеле и за его пределами казались сейчас женщине из Майбаха одинаково бесполезными. Может, именно поэтому, когда навстречу ей бросились две недавних регулировщицы, она вдруг испытала какое-то странное удовлетворение, почти радость, хоть и были они совсем девчонки, не старше двадцати. «О, а мы за вами! Там народу реально толпа уже!» — крикнула первая голосом школьной ябеды. Маленький охранник замедлил шаг, подробно оглядел тесное платье и голые коленки. и обернулся. Рожа у поганца была глумливая. добровольство твои?» — спросил он вполголоса ухмыляясь. «Только давайте поскорее как-нибудь пойдем, да?» — продолжала девица в платье. «Некрасиво вообще-то вот так ключи забирать. Это общая еда, если что!» Вторая девица молчала. Вид у нее был испуганный и детский, словно она сейчас разревется и побежит к мамочке или засунет палец в рот. И лет ей было даже не 20 а вряд ли больше 14 Отвечать женщина из Майбаха не стала. Обогнула телохранителя и обеих девиц и пошла быстрее, стараясь не хромать.